Глава девятая. «Этого я уже не помню», – тихо сказала Баянова, взглядом попросив поддержки у Шевчука. В кабинете их было трое – комиссар, его заместитель и столбов. Видеопласт преобразил помещение в гелею – пойменный лес. У ног инспектора плескалась вода, из которой вырастали нежно-зеленые с голубоватым и салатовым налетом стволы лиственниц. «Дифференциальная абнезия пробасил Шевчук, поглаживая бороду в некотором замешательстве. Столбов кивнул. Власта помнила все, вплоть до момента встречи с Шаламовым и то, как она возвращалась, но саму встречу память не сохранила. «Это меня надо казнить», — сокрушенно развел руками Шевчук. «К Шаламову обязан был пойти я. В крайнем случае, лютый. Комиссар не должен рисковать собой в таких обстоятельствах». Ты тоже не бог все так же тихо проговорила баянова жестоко казнившая себя за ошибку и даже не интрасенс с тобой случилось бы то же самое зачем тебе это понадобилось я хотела Власта дернула плечом свела брови словно воспоминаний стоило ей невероятных усилий. я хотела предложить ему преодолеть черное отчаяние обрести надежду и сохранить чувство смысла кажется именно это я и сказала не помню точно. «И вообще?» Баянова будто очнулась, заговорила резко. «Комиссар имеет право рисковать, где считает нужным? Или совет уже лишил меня полномочий? Кстати, где Шаламов?» Столбов покосился на Шевчука, промолчал. а мальгин Снова тишина в ответ. Баянова подождала немного, выслушала мысленные сообщения умника. Он принял вопросы комиссара, как обращение к нему. Столбов знал о финале операции над Меркурием со слов Лютовы, и по видеорепортажу «Умника», но и для него появление неизвестно откуда клима Мальгина оказалось полной неожиданностью. Не только Калина Лютой, тренированный специально, обладавший хорошей реакцией, но даже интросенсы из команды пограничников то и дело теряли Мальгина из виду, когда он выпадал из поля зрения вследствие огромной скорости передвижения. Миг, и он уже в коридоре, другой, Мальгин в транспортном отсеке, третий, Ког за бортом спейсера, который двигаясь убийственными темпами, напоминает трассу световых штрихов. Но и Мальгин не успел ничего сделать, Шаламов опередил его, опередил буквально на долю секунды. Ког Баяновой оторвался от Дракара сына Сумерек на мгновение раньше, чем пристыковался Мальгин. Все подумали, что это стартовала комиссар, поэтому никто ничего не предпринял. Пока следом не метнулась машина Мальгина и в эфире не раздался его голос. Баянова на борту дракара, без сознания медиков сюда быстрее. Шаламов в ее шлюпе, задержите его на пару секунд, отвлеките, но не становитесь на дороге. Пограничники отреагировали мгновенно, однако советом пренебрегли. На кок Шаламова спикировал куттер Бегича, виртуозно повторив все его маневры и пристыковался. Это на скорости-то в два десятка километров в секунду. Кок же из верёжа вышел таким образом, что в гнездо причала Спейсера воткнулся кормой машины Бегича. Взрыва не произошло, сработала аварийная система, но пограничник был раздавлен почти в лепешку, и реаниматором пришлось повозиться, доставая его из смятой скорлупы Куттера. Задержать Шаламова не удалось, двигался он немедленнее Мальгина и успел уйти через метро Спейсера на землю. Двое пограничников видели, как по переходам туманным вихрем, пронесся жуткий монстр в зеркально ромбической броне, с туловищем человека, но с ногами и лапами дракона и головой тигра. Правда, аппаратура видео, встроенная в стены описанного монстра не зафиксировала, фигура шаламова смазалась от скорости и разглядеть ее не удалось, но по мнению специалистов бежал все-таки не человек. Мальгин вогнал свой шлюп прямо в ангар десантного терминала, но догнать шаламова тоже не смог. а потом потерялся в толпе и исчез. Лютый его больше не видел. «Ищите, Димитр», — сказала Баянова. «Ищите обоих. Мальгин, конечно, не Шаламов, но и он шатался, питаясь ветром и туманом, неизвестно где и с кем встречался, что испытал тоже неизвестно. Может быть, он, как и Даниил, не выдержал стресса, превратился в химеру». «Лютый бы это заметил», — возразил Шевчук ради объективности. «Специалист он хороший». — Заметить это сложно. Шаламов тоже с виду человек. — Я понял, — кивнул Столбов. — Комиссар, для ускорения поиска обоих фигурантов необходимо привлечь интросенсов. Они вычислят местоположение псенюров, простите, Шаламова и Мальгина, в два счета, гораздо быстрее, чем это сделаем мы, даже вооруженные самой совершенной техникой. — Нет. — Извините, что настаиваю. Я сказала нет. Ну — Ну-ну, успокойся, — проворчал Шевчук, повернул голову к инспектору. «Идите, Дмитрий, мы подумаем над вашим предложением». Столбов поклонился и вышел. Шевчук покачал головой. «Не понимаю твоей реакции, комиссар. Это из-за сестры, что ли? Боишься, что может пострадать?» А в операции Железовским она действовала лихо. Баянова долго молчала, но заговорила о другом, тихо, будто беседовала сама с собой. В детстве я много читала, в основном приключения, детективы, страшные боевики, и очень жалела, что эпоха преступлений ушла в прошлое. А нет, эпоха мастерски задуманных и успешно выполненных преступных замыслов далеко не завершилась, и завершится ли вот вопрос. Во всяком случае, пока существуют черные люди, вроде Кнехтов Ордена, Лансберга и его Своры. Ты думаешь, я сильно переживаю из-за действий Шаламова? Между прочим, они спровоцированы подручными Ландсберга, Рене это уже доказал. Комиссар заглянула в глаза заместителю. Нет, я уверена, что как бы не был страшен сын Сумерек, мы с ним справимся, как и с Мальгиным, если он тоже. А волнуюсь я за судьбы молодых парней, взявших на вооружение лозунги «Все дозволено и я хочу». Социоэтики не справляются с профилактическими мероприятиями, дошло до конфликтов, и привлечения оперативных средств общественной безопасности, и дело берут под контроль глобалисты СКС. Так серьезно? От кого ты узнала? От Баренца. Только не верю я в обуздание этой стихии толпы, слишком далеко зашел прогресс, вплоть до метастазов. Баянова прервала сама себя. Ты говорил об интросенсах, аргументы. Шевчук ответил не сразу. Оба принимали участие в мысленных переговорах с Прута, в пределах своих зон ответственности, и давно привыкли к заминкам в прямом разговоре. О физическом превосходстве интросенса говорить, наверное, не стоит, так или стоит. Твой любимый Железовский, например, может стоять на одном пальце ноги, отжиматься на одном пальце одной руки, прыгать на два метра вверх с места, ну и так далее. Не впечатляет? Но не это главное. Главное в том, что они обладают способностью к сенсопатии, То есть могут чувствовать друг друга в особом поле. Это позволяет им мгновенно приходить на помощь и откликаться на зов. То есть могут чувствовать себя друг друга в особом поле. Это позволяет им мгновенно приходить на помощь и откликаться на зов. Кроме того, они обладают пси-связью без усилителей и антенн, способны ускорять физиологические процессы. Шевчук махнул рукой. а телом владеют до мышечного предела. Будущее человечества Баянова фыркнула, вспоминая слова Железовского: "Сверхлюди". "Ты недалека от истины", спокойно проговорил Шевчук. "Интросенсы на самом деле совершенно нас с тобой, будущее за ними. Каждый из них с рождения имеет цель и проблем, что делать, куда себя деть, у них нет". Идея столбова хороша. "Единственный ее недостаток интросенсы не хотят помогать нам, а Рестарг исключение из правил, и всё же попробовать стоит. Пробуйте, я не возражаю". На рабочем столе комиссара вспыхнул белый световой шарик, надулся и лопнул, разворачиваясь в Виом. Комиссар и заместитель уставились на него, словно на провозвестника апокалипсиса, но это звонила Карина, дочь власты. Оба с облегчением вздохнули, переглянулись и засмеялись. Девочка смотрела на них из Виома с недоверием и удивлением, она редко видела мать, смеющейся. Шаламов отыскался через двое суток, учинив скандал на базе УАЗ Бранга на Таймыре. Видимо, он все время крутился неподалеку, чей-то неф пограничники наблюдали и в Хатанге, и у озера Таймыр. К тому же в тех местах видели странное облако с глазами, пресловутый Богоет, но безопасники опоздали. Шаламов успел создать инцидент. Что он искал в здешних краях, осталось загадкой. Может быть, его просто потянуло на старое место работы. Берранга была базой спасателей-курьеров, а Даниил начинал свою карьеру спасателя именно на ней. Весьма вероятно и то, что Шаламов искал старого Арилеона со станцией метро. Он мог забыть, что Арилеон давно перестал существовать. Как бы то ни было, факт оставался фактом. Бывший спасатель заявился на базу, захватил пакмак, полностью экипированный и готовый к походу, и стартовал в неизвестном направлении. Пакмак не был оборудован дыробоем, то есть генератором свертки пространства в струну, однако имел запас хода в две астрономические единицы и мог долго находиться в автономном полете. Задача поиска Шаламова осложнялась, а вероятность трагического исхода его контактов с людьми увеличилась. По счастью, на этот раз встреча не повлекла за собой гибель людей, хотя пострадавшие были. Столбов со своей обоймой прибыл на базу спустя 20 минут после стычки, И ему поведали, как все произошло. Шаламов появился на территории базы, расположенной в сосновом бору, в 7 часов утра, одетый в стандартный кокос и ничем не отличимый от других работников баранги и дежуривших спасателей. Почему он не сменил облик, умея это делать, также осталось тайной, но на его беду он встретил именно тех, кто его знал и помнил. Дальнейшие показания свидетелей разнятся в деталях, в основном же сходятся. Не смогли ответить на вопросы инспектора лишь четверо непосредственных участников событий, потому что находились в беспамятстве. Сначала с Даниилом столкнулся и попытался заговорить его бывший напарник по курьерскому кенгуру Висенте Ароса, давно уже ставший драйвером Прима и командиром обоймы Риска. Поскольку Шаламов не ответил, Ароса, удивленный его реакцией, догнал Даниила и, хлопнув по плечу, воскликнул. «Ты что, Дан, своих не узнаешь?» Шаламов оглянулся и... «Это было нечто жуткое», — торопясь, глотая слова, говорил свидетель, товарищ Висенте, с которым тот шел на дежурство. «С виду человек, как человек, ничего примечательного, а когда вис его задел, этот ваш сын-сумерек превратился в чудовище. Рост метра два с половиной, туша черная, лосница, снизу вся в золотой пластинчатой броне, четыре лапы, а голова крокодилья и тигрины одновременно. Спасатель низенький, кругленький, как мячик». смахнул пот со лба «А дальше?» — спросил терпеливо слушающий Столбов, разговаривая одновременно с поискерами, умником и членами группы. «Висенте упал», — пожал плечами спасатель, — «а крокодил тигр побежал по коридору. Мне тоже стало плохо. Все поплыло перед глазами». Столбов отпустил свидетеля и нашел в коридоре место, где Висенте Ароса окликнул Шаламова. Стены коридора выгибались пузырем и слегка серебрились Здесь уже работали эксперты отдела, деловито манипулируя кип аппаратуры анализа, обмениваясь фразами вроде «структурные изменения на уровне кварка», «лептонные вырождения», «инициация неуклонного распада» и тому подобными. Да, непростой ты парень, Даниил», — подумал Столбов. «Прав был Лондон. Лучше тебя не трогать». «Димитр, как дела?» — донесла связь вопрос Баяновой, днюющий и ночующей в управлении. «Моя помощь нужна?» «Пока нет», — ответил инспектор, понимая чувства комиссара. «Реакция Шаламова на контакт становится все более жесткой. С ним практически невозможно работать, даже разговаривать. Сразу пси-атака плюс прямое воздействие на окружающую среду». Баянова немного помолчала. Пульсирующий негромкими радио и пси-голосами эфир вливался в голову Столбова тихим водопадом и почти не воспринимался. К этому оперативному шуму инспектор привык настолько, что ощущал его как деятельность собственных органов, как биение сердца или дыхания. Он и дома просыпался по ночам не от шума, а от тишины. Ваше мнение по захвату. Задумавшись о своем столбов чуть не сказал: а? Он как раз вошел в транспортный сектор базы, где тоже работали эксперты. Здесь шаламов наткнулся на экипаж готового к работе Пакмака, в результате чего трое спасателей оказались в шоке. а четверо их товарищей еле пришли в себя спустя час. В ангаре стояло еще семь машин. Две распакованные связки Когов, Куттер и Галеоны, и все они были изогнуты странным образом, будто их накрыло неким сферическим полем геометрических искажений. «Да», — спохватился инспектор, — «моё мнение, операцию захвата отменить. У нас нет достаточно близкого к реальности императива, Никто не рассчитывал вариант захвата псинеура экзосенса, ни человека больше, чем наполовину. Прилетайте сюда, посмотрим на его следы. Я видела его следы на Меркурии, сухо отрезала Баянова. Здесь его реакция еще сильнее. А что будет, если он обнаружит обойму захвата? Грош цена безопасности, если она не способна задержать одного человека, пусть и с задатками дьявола. Столбов хотел ответить так же резко, но передумал. А что ваш Мальгин? Мальгин исчез, нехотя проговорил инспектор, зная, что Баянова в курсе всех событий и вопрос ее скорее риторический. Инспектор не очень верил, что Клим Мальгин вмешается в розыск и поможет задержать Шаламова, но не терял надежды. Опасения комиссара, не доверявший хирургу, были ему понятны, однако Мальгин ему нравился, да и по отзывам это был человек глубоко нравственный, не верилось, что он способен превратиться в такую же химеру, что и Дан Шаламов. «Готовьте захват обоих!» И голос Баяновой уплыл в шумы эфира. «Елки-палки!» — вслух сказал Столбов, точно зная, что задача невыполнима. Внезапный возглас заставил его сосредоточиться. Кричал кто-то из наблюдателей за пределами базы. «Смотрите, здесь эта штука с глазами!» Столбов выбежал из ангара в коридор, нашел боковую дверь во двор базы и успел увидеть над лесным гребнем легкое кисейно-белесое облачко, с точками внутри, уносящиеся в небо. Не долетев до настоящих облаков, оно исчезло. Практически не нуждаясь в сне, первые двенадцать часов дома он просто проспал, по-человечески, лёжа в чистой постели на хрустящих белых простынях, пахнущих льном. И спали мирно все многочисленные сферы сознания, живущие в нём отдельно друг от друга, объединяющиеся только по воле главного «я». личности землянина в личность вселенского существа никто не тревожил напрямую хотя многие искали ждали беспокоились за его судьбу Железовский Ромашин Джумахан Корой, Таланов Заремба оператор Крымрозовско-столбов комиссар Баянова отец Мальгин отмечал это машинально во сне чувственное поле по его желанию не отключалось служа каналом связи и сторожем одновременно и всё же он спал Одного только он не услышал, пережив мимолетное сожаление, таинственного зова, в котором чудилось что-то знакомое, теплое, как запах хлеба. Он спал. Опроснувшись, ощутил зверский голод и не успокоился, пока не утолил его, съев обед на три персоны и гору фруктов. Подумал, все же надо признаться, что насыщение по-человечески — это приятно. Устроившись в кресле, Ощущая изрядно забытую приятную тяжесть в желудке, Мальгин попробовал позвать Купаву, но шуршащий океан пси не принес ответного эха, будто Купавы не было в живых. Тревожно заныло сердце. Заволновавшись, он слишком резко включил центры сверхчувствования, объединяющего пространство видения, многодиапазонный от сверхдлинных радиоволн до жесткого рентгена, слух. Осязание полей, и тончайших колебаний вакуума, обоняние любых комбинаций атомов и молекул в одно общее, объединяющее суть вещей чувство понимания, вынешив его за пределы солнечной системы. Отозвалось лишь поле связи интросенсов, которые чуть ли не мгновенно обнаружили появление мощнейшего биопотенциала и попытались объединенными усилиями идентифицировать личность. Купава не отозвалась и на этот раз, а Мальгину после сжатия в нормальную псисферу пришлось наводить порядок в квартире. Взрывное выделение энергии в блин раскатало мебель по стенам и изменило структуру стен. Поразмыслив, не улетела ли Купава куда-нибудь к звездам, хирург принялся обзванивать знакомых и друзей. Хотя слово «обзванивать» не совсем подходило к тому, чем он занимался. Не прибегая к мощным резонансам природной среды, он нащупывал линии коммуникации, ведущие в квартиры или в рабочие модули, подключался к инкам или домовым, и за несколько секунд узнавал новости. Аристарх Железовский после приключений на Меркурии и в Черном социуме Чернобыля лечился в Болгарии у Забавы Баяновой. Подключением Мальгина он почувствовал, но сообразить, что это такое, не успел. Клим оборвал связь. Он был искренне рад, что этот гигант выдержал испытание и не собирался отступать от своих замыслов. Игнат Ромашин отыскался в экспертном отделе управления, где готовился к походу в Орелуонское метро, не ведая, что сделать это уже невозможно. Джума Хан дежурил в обойме подстраховки над сферой Саботини и время от времени звонил Ромашину. «Похоже, что они нашли общий язык и общие интересы», — подумал Клим. «Интересно, как у него с корой? Звонит он ей хотя бы или нет?» Проверять эту мысль Мальгин, однако, не стал. Корой Чукой он нашел дома в кругу подруг Выглядела она великолепно. В беседе была остроумна и весела. а что крылось за этой веселостью, выяснять не хотелось. Но что-то она, вероятно, почуяла, когда Мальгин смотрел на нее глазами домового, потому что вдруг во время разговора прервала фразу и оглянулась, и глаза ее стали огромными и черными. Заглянул Мальгин и в институт, поговорив с Гиппократом и выяснив все решаемые в институте проблемы. Его не удивило, что лечь корпус института полон пациентов, зато поразило повышение Ивана Зарембе. Молодой хирург, исполнял обязанности заведующего отделением, по-хозяйски заняв кабинет Мальгина и увлеченно трудясь над теорией, которую до этого разрабатывал Клим. Он не особенно взволновался, когда Мальгин заговорил с ним через КПР кип-секретаря, представ в виде черного человека. «Клим, это ты?» — спросил он, щурясь от смены освещения. «Не притворяйся, я же вижу, что это ты». «То есть как?» — опешил Мальгин. «Да нет, я в переносном смысле», — замахал руками Заремба. «А что, это в самом деле ты?» «Смотри, какой нюхач Мальгин не выдержал и засмеялся. «Ох, Иван, как был святая простота, так и остался. Что же это ты без спроса взялся за мою тему?» Гиппократа загонял. «Хочешь войти в историю?» «А кто не хочет?» Заулыбался молодой нейрохирург, не услышав в голосе Мальгина грозных ноток. «Но я, в общем-то, тебе не соперник. Катит не может быть больше гипотенузы». «Что?» Так говорит один мой знакомый математик. Ты гипотенуза, я катет. Понятно? Я тут у тебя ничего не трогал, не стирал. Интересно просто повозиться с материалом. Хотя...» Заремба почесал в затылке. «Кое-что мне тут непонятно». «Читай информатуру», — Клим улыбнулся. «Может, и не станешь гипотенузой. Работай на моем месте, едва ли я вернусь в институт. Хотя не исключено». Заремба расцвел. «Не волнуйся, если что, я тебя заменю». На смех Мальгина Иван отреагировала по-своему. Оглянулся, заговорщицкий понизил голос, в глазах его заиграли азартные огоньки. «Клим, а ты еще экзосенс или нормальный мужик?» «Нормальный экзосенс», — ответил Клим. «Прощай». Заремба запротестовал было, у него накопилось очень много вопросов к бывшему заведующему отделением, однако Мальгин спешил. Показавшись Зарембе в обычном виде, он отыскал Стабецкого, но говорить с ним не стал. Свидание с институтом разбередило душу. включила ностальгическую цепь и испортила настроение. Посидев немного, он снова позвал Купаву и внезапно услышал ответ Шаламова. Ага, наконец-то, Климыч, ты на земле. Мальгин напрягся, силился определить координаты Даниила и обнаружил его в каких-то старинных бетонных подвалах, прятавшихся в диком лесу на краю болота. Местность называлась Юганские нефтепромболота и располагалась в центре одного из самых древних черных социумов из болота торчал металлический шпиль в котором с трудом угадывался нос пакмака сам шаламов весь как узел пересекавшийся сознаний и воображений в том числе и больных размышлял о чем-то своем непонятном даже мальгину но человек в нем остатки человеческого я еще помнили прошлую жизнь чувствую по ответу человек да я тону клим и мне уже не выплыть пропал бравый курьер я помогу Держись от меня подальше. Психика пошла в разнос, и я теперь, как пуганный дьявол, мечусь по системе, сам не зная, с какой целью. Отыщи Купаву, она твоя жена. Твоя? Не глупи и не пререкайся. Мне трудно контролировать остатки личности. Все рассыпается, как карточный домик. Так вот, она любит тебя, дурака, а ушла ко мне, чтобы доказать, что и она способна на решение, а не только ты, железный мальгин, человек да. Неужели ты этого не понял чушь «Надо же, не понял. Впрочем, чего тебя осуждать, мастер, если я это понял только в последнюю встречу? А она гордая твоя купава и никогда не признается сама. Ты же знаешь. Чушь. Не веришь себе? Ладно, поверь мертвому. Я тоже был не сахар, но никогда не гнул ее волю. Со мной можно было спорить, а ты даже пустяк выговариваешь так, будто вещаешь истину в абсолюте. Брось эту манеру и найди ее». В пси канал разговора стали вклиниваться какие-то посторонние шумы, свисты, чужие голоса. Шепот Шаламова стал теряться на этом фоне, тонуть, гаснуть. «Зависит! От! Скоро она! Люб! Чай! Тер!» И на голову Мальгина обрушился грохот некогерентной пси-волны. Шаламов-человек замолчал. Заговорил Шаламов-ничеловек. не Псинеур с задатками мага, не ведущий, что творит. Мальгин почувствовал удар чужой воли, едва не сломавший его собственную стряхнул с сознание цеплявшееся псипальцы черного и ушел от гиперчувственной связи пространства бороться с Даниилом не имело смысла некоторое время он отдыхал заставив работать все уровни сознания в холостую в гулком объеме головы все звучало и звучало эхом слов шаламова она любит тебя дурака и никогда не признается она любит и не признается любит не признается стало душно тесно неуютно стены давили ощущение дискомфорта усилилось уже и просторы земли казались тюремной клеткой и даже гигантский объем солнечной системы не давал возможности жить свободно пощечина прозвучала вполне явственно хотя мальгин отвесил ее себе мысленно голова прояснилась все стало на свои места мир вокруг жил своей жизнью и хирург был вмурован в него как муравей в янтарь и все же и все же мир этот Был ему тесен.